От дежурства при короле меня освободили, поэтому у меня появилась возможность покататься по городу, подняться на стену и поглядеть на повешенных рыцарей. И на лагерь норманов, со стороны которого наблюдалось относительное затишье. Многочисленные отряды викингов, шарившиеся по округе, как-то поредили, а группки хабрецов, болтавшихся поблизости от стен, относительной близости, конечно, и провоцировавших парижан, и вовсе исчезли. Зато с противоположной стороны города жизнь так и кипела. Парижане давали деру. По уму мне следовало немедленно присоединиться к беглецам. Не факт, что Арман не успел ни с кем поделиться своими подозрениями. Например, я понятия не имею, что он говорил своей любовнице. Да мало ли кому он успел пожаловаться на нетипичное поведение брата Демота. Нет, срочно валить, самое разумное решение. Но мне жутко хотелось узнать, какой вариант поведения выберет король посему я рискнул и остался. Буду дожидаться королевского решения. Это еще день, но от силы два. Что ж, понаслаждаюсь напоследок культурным отдыхом. Покидая в очередной, не исключено, что последний раз обильную Филиси, я чувствовал легкую грусть. Покидать Париж было очень жалко. Не то чтобы я ради комфорта был готов предать своих родичей и друзей, но согласитесь, Спать на чистом белье, в светлой комнате. Есть вкусную еду куда приятнее, чем спать на шкурах в темном, провонявшем дымом и потом длинном доме и деревянной ложкой лопать из общего котла кое-как сваренную похлебку. Ну, может, насчет деревянной ложки я малость загнул, в моей добыче даже золотая имелась. А насчет чистого белья чуток преувеличил. Но в целом уровень комфорта среднестатистического «Шевалье» существенно превосходил аналогичный уровень успешного викинга. На севере разница между жизненным уровнем сословий, если не считать трелей, носит не столько качественный, сколько количественный характер. А тут разница как между раем и адом. Вот если бы еще не война. А еще здесь были книги. Пусть рукописные, пусть на малопонятном, в основном на латыни. Однако я был готов читать даже на греческом. Соскучился по этому делу. А что, подумал я, кто мне мешает, когда все закончится, вернуться и наняться на службу к кому-нибудь из просвещенных христианских государей? Карл, правда, отпадает, но есть ведь его братья и Англия по другую сторону пролива. Отец Бернар меня окрестит и засвидетельствует мое просветление. Денег море, на обзаведение имуществом хватит. Возьмут меня кем-нибудь типа королевского рыцаря? Да почти наверняка. И будем мы с Гудрон жить не в длинном доме с сорняками на крыше, а в настоящем замке. Еще и друзей к себе переманю. Заделаюсь бароном или даже графом. Буду поощрять искусство и науки, Особенно металлургию. Обедать домой я не поехал. Решил изучить настроение народа, для чего отправился в популярное место. Лучший кабак у Гревской пристани. Самый большой в городе. Здесь пованивало. Река, пристань, отбросы. Зато самые свежие новости и неплохая кухня. Я не стал брать кабинет, расположился в общем зале. Все разговоры вертелись вокруг викингов и возможной сдачи города. Цены на погрузку возросли втрое. Зато упали цены на продовольствие. Разбудил меня звон колоколов. Разбудил, но не поднял. Вчера я порядочно нажрался с коллегами по профессии. Белотори, которых оставалось всего шестеро, причем один фальшивый, поминали Армана. Эх, Арман, Арман, но почему ты оказался такой догадливый? В общем, не настолько я религиозен, чтобы вскакивать с похмелюги ни свет ни заря. Так что я попил морсику, воспользовался ночной посудой и залег еще часика на два. А хватило, чтобы организм переработал остатки алкогольного метаболизма. Проснулся от запаха жаренки. Вихарек готовил завтрак. «А почему ты?» – спросил я, спускаясь по лесенке и одновременно сладко потягиваясь. «Так в церковь все ушли?» – сообщил мой юный оруженосец. «Сегодня же воскресенье. И праздник». «Какой именно праздник, я уточнять не стал. У них тут что не день, то церковный праздник. Очередное религиозное шоу. Им бы телевизор с кабельным подключением в раз бы набожность понизилась». Я сцапал со сковородки обжаренную колбаску, завернул в холодную лепеху и поискал, чем бы запить. Сообразительный вихарек нацедил мне чашку винишка. День начинался неплохо. А вот продолжился не очень. Входная дверь распахнулась. Да так энергично, что сразу стало ясно, пришел кто-то сердитый. Так и вышло. Пришел. Вернее, пришли. И все при оружии. И все по мою душу.